Касты людей. Всех людей можно условно разделить на четыре касты, потому с помощью чего они стремятся получать счастье в жизни. Первая каста ⁇ это люди, которые стремятся получать удовольствие от тела, так называемые смерды. Они любят употреблять алкоголь, курят, любят азартные игры и любовные утехи. Их уровень развития не высок. Ради денег на удовольствие тела готовы пойти практически на все. Они часто становятся преступниками, женщины продают себя. Вторая каста – люди, стремящиеся в жизни трудиться и ценящие семейные ценности. Они – хозяйственные трудяги, заботящиеся о своих детях. Эту касту можно назвать рабочей-крестьянской. Они – хорошие фермеры или рабочие. Третья каста – это карьеристы, те, кто любит иметь власть и умеет управлять, те, кто ценит знания и способности. Такие люди стремятся быть полицейскими, военными, бизнесменами или чиновниками. Четвертая каста – те, кому уже особо не интересны ни удовольствие тела, ни материальные ценности, ни знания и власть. Они стремятся найти счастье в творчестве, помощи другим. Могут быть учителями или врачами. Больше любят отдавать, чем получать. Предпочитают уединенность, но могут быть хорошими родителями, а также и рабочими, и управленцами. По мере развития у человека расширяется его эгоизм и радиус его влияния на окружающих. Смерть думает только о своих удовольствиях и о своем теле. Рабочий крестьянин думает о своих детях и о семье. Воин-бизнесмен организовывает группы людей для бизнеса, защиты, создания государства. Брахман понимает, что все люди зависят друг от друга и старается дать знания, которые улучшают все общество в целом. Охват времени сознанием также увеличивается. Смерть думает только на месяц вперед, от зарплаты до зарплаты, а иногда и меньше. Рабочий крестьянин думает на год вперед, как посеять и собрать урожай обучить детей, построить дом. Воин может думать лет на 10 вперед и более. Брахман способен мыслить на века вперед. Если провести аналогию с колодой игральных карт, то карта смердов – это шестерка. Семерка и восьмерка – крестьяне-фермеры. Девятка – рабочие. Десятка – мастер цеха, менеджер отдела. Валет – полиция, военная. Дама – бизнесмены, король – чиновники, туз – это мудрецы. Подобно тому, как ребенок до года играет погремушкой, и ему это интересно, от года до пяти он играет в пасочки в песочнице, а после пяти ему интересны конструкторы, так и душа человека, чем становится старше, тем от более сложных вещей стремится получить счастье и радость. Христос говорил, любящие душу свою погубят ее, а ненавидящие душу свою в мире всем сохранит ее в вечную жизнь. Под душой подразумевается земная жизнь с ее потребностями и наслаждениями тела. Для нормального развития общества примерное соотношение каст должно быть смердом не более 10%, рабочих христиан 75-80%, воинов-управленцев около 10%, Мудрецов 1-5%. Это, конечно, примерное соотношение, и жестко разделять людей на касты не получится. Каждый человек несет в себе признаки из всех каст в большей или меньшей степени. Если в государстве количество смердов превысит 20%, а количество рабочей крестьянской касты снизится ниже 60%, то такое государство начнет приходить в упадок. Во все времена за сохранением нормального соотношения каст следила религия и ее служители. Служители храмов старались не допускать, чтобы рабочие скатывались до уровня смердов и в то же время ограничивали их развитие, не давая подняться до воинов-управленцев и выше, тем самым останавливали развитие людей, но обеспечивали процветание государства. В советское время необходимым контролем занималось государство, Сейчас, во время жесткой конкурентной борьбы между государствами, страны-лидеры в странах-конкурентах всеми силами стараются людей опустить до уровня смердов. Тот, кого сейчас называют Иисусом Христом, дал простым людям знания, позволяющие им развиваться. За это его возненавидели первосвященники того времени. Христос говорил им «Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком», «Ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». В этом и состояла жертва Христа. Он раскрыл людям сокровенные знания, позволяющие развиваться, прекрасно понимая, что будет за это казнен.